Глава одиннадцатая «Зачем тебе мне помогать?» – спрашиваю я Джи. «Не могу поверить, что мне кто-то готов помочь. Скорее всего, это уловка или проверка. Нужно все прощупать и разведать. Нужно быть осторожнее». «Давай мы не будем вдаваться в подробности», – сказала Ии. «Не будем вдаваться?» – фыркаю я. «Так дело не пойдет». Я не знаю, зачем тебе мне помогать. В альтруизм я не верю, поэтому давай на чистоту. Ты мне мешаешь. Мешаю? А можно более подробно? Не буду я тебе все рассказывать, – возмущается Джи, и я ловлю себя на мысли, что она совершенно не похожа на ИИ. У меня есть свои основания. Ты хочешь сбежать, и я тебе помогу. На этом все. Никаких вопросов. Ну или сиди тут и будь женой дракона. Я, конечно, довольно долго жила на очень отсталой планете, но даже там использовался голосовой ИИ. Он тоже имел эмоции, однако совершенно не такие, как у Джи. Особенность ИИ в том, что у него нет злого умысла. А еще эмоции ИИ довольно ограничены. Если Торин тут главный, то Джи не может делать что-то, что ему вредит или противоречит его приказам. Очень сомневаюсь, что он в курсе. «Джи, ты, конечно, можешь не рассказывать, но тогда я не соглашусь бежать, а ты явно в этом заинтересована». «Джи» и И молчит. И я даже расстраиваюсь, что так быстро отказалась. Однако мне и правда страшно соглашаться. Я не знаю ничего об этом месте, а тем более об уровне его развития. Десять лет на вулкане я жила практически без технологий и очень сильно отстала от остальной вселенной. Возможно, и и тоже стал более усовершенствованным, хотя я бы назвала это иначе. Я легла в постель, но сон не шел. Долго ворочалась, пытаясь уснуть, а через пару часов поняла, что это безрезультатно. Накинула халатик и решила прогуляться по крейсеру. Крейсер огромный, и тут должны быть места для отдыха или что-то вроде этого. В комнате я чувствовала себя как в ловушке. Мне нужно пройтись. Торин Хейл. Два часа потратил на общение с программистами. Они не видели проблемы, но проблема была. Я просил заменить или отключить G, однако до посадки крейсера это сделать не могли. G – часть крейсера, и она выполняет многие важные функции, в том числе прокладывание маршрута. Мы составили новый план проверок, и я оставил их работать. Будут искать до утра, пока не найдут в коде ошибку. Мне не нужен неконтролируемый ИИ, слишком важна моя миссия. Я шел в свою спальню, когда увидел впереди мелькнувшую хрупкую фигурку. Пробежала так быстро, будто не замечу. Я ее по запаху чую. Хотел взять себя в руки и пойти своей дорогой, но зверь снова зарычал. Сокровище. Пошел по ее следу. Снова просыпается давно уснувший инстинкт. Хочу ее поймать. Мое сокровище. Зверь беснуется еще сильнее. Мне сложно его контролировать. Несколько быстрых шагов, и аромат Вероники становится невыносимым. Дышу глубоко. Зверь довольно рычит. Дам ему немного поиграть. Ускоряюсь. Вероника забежала в оранжерею. Тут я ее и поймаю. Девушка скрылась среди деревьев. Я уловил ее восторженный взгляд. После жизни на вулкане она отвыкла от такого количества зеленых растений. Но как землянка она должна быть с таким знакома. Вероника прошла вглубь оранжереи, и я последовал за ней. Вероника Ветрова. Последний раз я видела столько растений, когда была еще ребенком и жила на земле. Слезы навернулись на глаза. Столько воспоминаний, что я еле сдержалась, чтобы не заплакать. Вспомнила отца, свое детство. Тогда я была счастлива. Я была маленькой девочкой, у которой был папа, способный защитить и оградить от всех проблем. Сейчас я взрослая, и мне не у кого попросить помощи. Мне не на кого рассчитывать. Я останавливаюсь у большого куста. Кажется, он называется папоротник. Я помню, что папа рассказывал легенду, О том, что тот, кто найдет цветок папоротника, найдет счастье. Провожу пальцами по зеленым листьям. Гладкие, приятные на ощупь, немного влажные от воды. Скидываю туфли и ступаю с дорожки на влажную и прохладную траву. Закрываю глаза. В голове проносится воспоминание. Я дома. Я на земле. Иду в глубь сада. Даже не представляю, какого он размера. Вокруг много разных растений. Я рассматриваю их, касаясь руками. Мне попадается еще пара кустов папоротника, и я вижу что-то красное впереди. Не может быть! Иду быстрее и хочу коснуться цветка, когда слышу громкий мужской голос. «Не трогай!» Замираю. Мои пальцы в паре миллиметров от красного цветка. Отдергиваю руку и поворачиваюсь назад. «Не стоит его трогать», — говорит Хейл. Он ядовитый. На земле эти цветки несут счастье. Есть такая легенда. А на Шихаб-Ин они убивают. Капитан делает несколько шагов вперед, и его зрачки становятся вертикальными. Я тихо вскрикиваю и отпрыгиваю назад. Мужчина только усмехается моей реакцией. Я уже видела его зрачки, однако еще не привыкла. Не могу до сих пор осознать, что он дракон. Не представляю, как Торин обращается в зверя. О таком я только слышала, но никогда не видела вживую. Думаю, что вообще мало кто такое видел. «Ты хочешь что-то спросить, Вероника?» Хейл делает еще несколько шагов в мою сторону. «Ничего. Я снова попадаю в плен его глаз. Тело слабеет. Только не это. Он снова это делает».